Строитель прячет глаза, клянется, что тут только свои Ему бесполезно объяснять, что его свои Это совсем не твои свои А жрать хочется И стискивая зубы, входишь внутрь В этот момент раздаются аплодисменты А лабухи на сцене обрывают на полусловие Владимирский Централ И переходят на марионетки И ты идешь быстро, опустив глаза за свой стол Уже не в силах ничего изменить и не понимаешь Почему за твоим столом не шесть мест по числу музыкантов, а двадцать четыре? А это как раз свои Если все происходит на родине, то помимо организаторов гастролей и спонсоров За столом располагаются первый зам губернатора, главный судья, главный гаишник, главный милиционер и главный бандит Все с женами В случае за границей ты даже предположить не можешь, что за люди сидят за твоим столом Мало того, это тебе совершенно неинтересно И когда тебе их представляют, через силу улыбаешься и киваешь Хотя ни черта не расслышал Лабухи опять взялись за Централ И нет никакой силы и возможности объяснить этим неплохим, наверное, людям Что ты свой концерт сегодня уже отработал И просто хочешь побыть в тишине, один или с друзьями Но никак не в их компании И будут кричать тебе через стол Прорываясь сквозь ресторанный гвалт И брызгая закуской Чокаться с тобой за группу нашей юности И рассказывать какую-то ерунду И заглядывать в глаза А ты все будешь притворяться, что слушаешь А станут опять фотографироваться Положив руку тебе на плечо И приставив с другой стороны пышную, как клумба, жену Если тебе удалось в обход всего этого быстро выпить свои 100 грамм, проглотить кусок мяса, незаметно выскользнуть из за стола и сбежать в гостиницу, тебе повезло. А количество совместно выпитого находится в прямом соответствии со степенью взаимного уважения. Они готовы были выпить с тобой ведро, и никого ты, ей богу, не хотела обидеть, но совершенно невозможно. Заставить себя напиваться С этими незнакомыми дядьками И играть роль, которую Они для тебя придумали И разговоры, конечно, будут Чего это он? Важный какой-то? Да нет, приболел просто Да ну Вот Якубович приезжал Так тот нормальный мужик Гуляли так гуляли Простите меня Поучительная история Про Чикаго Мика Джаггера И сухое вино Поверьте, я рассказываю эту историю совсем не ради вздорного бахвальства Типа, ах, с какими людьми связала меня жизнь Напротив, если есть возможность не знакомиться со всякими западными звездами Я ее использую Просто очень хорошо представляю себе, как где-нибудь в Луганске Ко мне подводят рабеющих ребят из местной группы, я улыбаюсь, жму им руки, слушаю их рассказ про то, как они росли на наших песнях, испытывая внутри мучительное безразличие и к ним, и к тому, что они там делают Голова занята собственным сегодняшним концертом и кучей своих проблем Знакомиться надо на равных, но дело в том, что история эта здорово вписывается в контекст нашего повествования В общем, после 25-летия машины Которое прошло в виде мощного 7-часового сейшена на Красной площади Мы ощутили крылья за спиной И решили в следующем году Дать новый виток этому делу Происходило это, стало быть В 94-м Мне позвонил Тёма Троицкий И сказал, что его приятель Английский режиссер, Дружен с роллингами И есть возможность вытащить их на Красную площадь Мало того Мы должны с ним и с этим режиссером на днях лететь в Чикаго, чтобы встретиться с Джаггером и обсудить все с глазу на глаз. Хороший может получиться день рождения машины, подумал я, и с радостью согласился. Этим же вечером мы встретились с теменным англичанином. Его звали Джо Дордон Смит. И он в свое время снял ставший культовым фильм-концерт Роллинг-Стоунс в гайд-парке в памяти Брайана Джонса. У Джо оказалась милейшая русская жена, что сильно облегчало общение. Было очень странное ощущение, когда явная сказка вдруг начинает вторгаться в реальность. С завистью гляжу я на молодое поколение. Они напрочь лишены всяких пиететов. Им что Ван Хален, что Рома зверь, до да последней может быть и полюбимие. Они не жили за ржавой железной стеной. Не проводили ночи, пытаясь расслышать далекий голос Джаггера Через монотонный хрип советских глушилок Дай им Бог здоровья Для нас же, для меня во всяком случае Битлы и Роллинги все равно остались немножко жителями какой-то волшебной планеты На которой нам никогда не побывать И ничего с этим чувством уже не поделать И вот через два дня мы летим к Роллингам Нам заказаны билеты и забронированы номера в знаменитом отеле Ритс Карлтон, где живут Роллинг Стоунс.